Фрэнни и Питер потрясенно уставились друг на друга. Дедушкины часы продолжали тикать. «Это подействует», — сказал Питер. «Скоро она придет в себя». «Ты уверен?» — спросила Фрэнни. Она медленно подошла к отцу, прислонилась к нему, и он обнял ее одной рукой. «Мне так не кажется. Это не важно. Сейчас мы не будем об этом думать. Я должна уйти». Она не хочет видеть меня здесь. Ты должна остаться. Ты должна быть здесь в тот момент, когда, если, конечно, это случится, она придет в себя и поймет, что ты по-прежнему нужна ей». Он выдержал паузу. «Что касается меня, то я давно это понял, Френ. «Папочка», — сказала она и положила голову ему на грудь. «Папочка». «Мне так жаль я чувствую себя такой виноватой такой виноватой сказал он и погладил ее по волосам ее волосы были освещены мягким вечерним светом золотыми спокойным таким какой обычно освещает музеи френни я люблю тебя я люблю тебя глава 12 снова зажглась красная лампочка Насос зашипел. Дверь открылась. На вошедшем человеке не было белого скафандра, но в нос ему был вставлен блестящий фильтр, немного похожий на серебряную вилку с двумя зубцами. «Привет, мистер Редман», — произнес он, пересекая комнату. Он протянул руку в прозрачной резиновой перчатке и стью удивленно пожал ее. «Меня зовут Дик диц «Деннинджер сказал, что вы не будете играть в футбол, пока не узнаете, какой счет». Стею кивнул. «Хорошо». диц присел на крае кровати. Он был большим смуглым человечком, немного похожим на гнома из диснеевского мультфильма. «Так что вы хотите знать? Во-первых, я хочу знать, почему на вас нет скафандра. Потому что Джеральда утверждает, что вы не заразны». диц указал на морскую свинку за двойным стеклом. «Морская свинка сидела в клетке». а за ней стоял сам Деннинджер с бесстрастным лицом. Джеральдо? Джеральдо последние три дня дышал одним с вами воздухом, который поступал к нему через конвектор. Болезнь, которой заразились ваши друзья, легко передается от людей морским свинкам и наоборот. Если бы вы были заразны, Джеральдо давно бы сдох. Что у меня? Черные волосы, голубые глаза, смуглая кожа. Стал плавно перечислять диц но, прервавшись, повнимательнее посмотрел на Сью. «Не смешно, да?» Сью ничего не ответил. «Хотите ударить меня?» «Не думаю, что в этом будет толк». диц вздохнул и потер переносицу. «Послушайте», — сказал он, — «когда дела плохи, я начинаю шутить. Кто-то курит, кто-то жует жвачку. Это помогает мне держать себя в руках. Вот и все». «А что до болезни, которой вы больны, то насколько смогли установить Деннинджер и его коллеги, вы абсолютно здоровы!» Стью невозмутимо кивнул. Но ему показалось, что этот маленький гном сумел угадать под его бесстрастным лицом то внезапное глубокое облегчение, которое он испытал. Что у других? «Извините, это секретная информация. Как заразился Кэмпион?» «Это тоже засекречено». «Я думаю, он был военным, и где-то там произошел несчастный случай. Типа того, что был с этими олухами из Уты 30 лет назад, только посерьезнее. Мистер Эдман, меня могут посадить в тюрьму только за то, что я буду говорить вам горячо или холодно». Сью задумчиво почесал покрывший щетиной подбородок. «Вам надо радоваться, что мы вам ничего не говорим», — сказал Дитс. «Вы ведь не понимаете этого». «Чтобы я мог лучше служить своей стране!» — сухо произнес Стью. «Нет. Это делаю исключительно Деннинджера», — сказал Дитс. «В общей системе ни я, ни Деннинджер не являемся шишками. Но Деннинджер стоит даже ниже, чем я. Он всего лишь сервопривод, не более того. У вас есть более прагматическая причина радоваться. Вы ведь тоже засекречены. Вы исчезли с лица земли». «Если бы вы знали достаточно много, то большие шишки наверху могли бы решить, что надежнее всего вам исчезнуть окончательно». Стил ничего не сказал. Он был потрясен. «Но я пришел сюда не для того, чтобы угрожать вам, мистер Редман. Нам очень необходимо ваше сотрудничество. Мы в нем нуждаемся».